А время течет независимо от того, позволяешь ли ты ему течь. Так однажды поймешь, что лишь в тишине обретаешь речь, что предназначенных встречаешь, даже когда избегаешь встреч, и теряешь, несмотря на то, что хотел сберечь. Ксения Желудова. О любви навсегда. Однажды, много романтических глупостей назад. На просторах интернета я наткнулась на фразу, которой следующие десять лет неосознано намеряла все свои чувства и отношения. А звучит она так: в жизни бывает только одна большая любовь, все пришествующие ей любови лишь проба пера, а все последующие наверстывание упущенного. Удивительно, как в 20 лет хочется верить, что любовь это навсегда. Миф о любви на всю жизнь прекрасен, но это миф. Такая любовь скорее редчайшее исключение, чем правило. И то непонятно, в чего в таких отношениях больше: то есть самой вечной любви или просто привычки общих детей, лени что-то менять и страха больше никого не встретить. Я узнала спустя много лет, что та цитата на самом деле не полная. В оригинале она заканчивается фразой, которую редко используют в интернетных подборках цитат о любви, считая не важной. но именно в ней, на мой взгляд, и заключается истина. Любовь это теперь или никогда. И почему такие важные слова бессовестно вводят в тень предшествующей им романтическая мишура? Без этого финального аккорда можно подумать, что ценность имеет только мифическая большая любовь, которая обязательно случается в жизни каждого из нас. Главное не пропустить. И получается, что если сейчас ваши отношения какие-то не очень, то большая любовь либо впереди, либо уже была. Но фраза "любовь" это теперь или никогда расставляет все по местам. Она про то, что жить и любить нужно здесь и сейчас, не задумываясь, проба это пирра или наверстывание упущенного. Подходить к любви как к чистовику, а не к черновым наброскам, как к возможности создать что-то новое. А не пытаться повторить успех блестящего романа из прошлого. Если любите кого-то, не сравнивайте свои чувства с прошлыми связями и не гадайте, поджидает ли вас в будущем что-то получше. Самые важные отношения – это те, в которых вы проснулись сегодня утром. Здорово мечтать в день свадьбы о том, как вы состаритесь держась за руки, но правда такова, что нет никаких гарантий ни в чем, никогда и особенно в такой тонкой материи, как любовь. Любовь это действительно теперь или никогда. Это простая понятная жизнь без драмы спецэффектов, в которую вы как в дом ежедневно приносите по горстке щебня, строительной извести, красной кирпичной крошки, смоляной стружки. И тогда под ногами крепчает земля, а вы становитесь выше. Пожалуйста, не взываливайте на свою любовь время теперь это навсегда, а на партнера обязанность заменить вам весь мир. Обычно так бывает, когда человек вступает в отношения, считая, что на этом его миссия взросления завершена. Ну все, свадьбу сыграли, можно расслабиться. И тогда он перестает расти, чему-то учиться, куда-то двигаться. К сожалению, такая любовь шеревата неприятным финалом. Если партнер вдруг решит уйти, то все, с чем вы останетесь, это свадебные фотографии и полная неприспособленность к самостоятельной жизни. Отношения, созданные исключительно ради отношений, отнимают очень много времени и сил. Если замкнуться на своем союзе и каждый вечер приглашать партнера поговорить о том, что между нами происходит, любовь превратится в затянувшийся прием у психоаналитика, и вы будете разговаривать, разговаривать, разговаривать вместо того, чтобы жить. Не бойтесь, что любовь может когда-нибудь закончиться. Кто боится раньше, чем нужно, тот боится больше, чем нужно. Пусть вас не заботит то, на что вы не можете повлиять. Курсы валют, пандемия, эмоции, которые возникают у других людей насчет вас. Иначе легко сойти с ума. То, что вам хочется определенности, стабильности, гарантии и уверенности в любви, это совершенно нормальное желание. Только его никто не может исполнить. Ни любимый человек – ни жизнь. Чтобы тревоги о будущем не омрачали настоящее, напоминайте себе быть в контакте с тем, что происходит. Работайте с контекстом и обстоятельствами. Вам сейчас хорошо, безопасно, тепло с человеком? Если ответ да, переключайтесь на другие задачи. Вернётесь к этому вопросу, если что-то изменится. Гадать, а навсегда ли ваши отношения? Это как въехав в новую квартиру, все время думать, не затопят ли вас соседи. Не бросят ли чушуйдеть дети спичку на балкон? Не будут ли гадить на окно птицы? И можно так от всего этого перенервничать, что когда какая-нибудь ворона действительно испачкает подоконник, вы сядете посреди кухни, расплачетесь и с горечью выдохнете: Я так и знала! Берегите себя! И вместо того, чтобы думать о том, чего еще не случилось, просто живите. Нельзя застраховаться от того, что партнер может вас разлюбить. Возможно, вы проживете вместе всю жизнь, возможно, расстанетесь следующей осенью. Будет, как будет. Но разве это стоит того, чтобы не любить?